Глава 5. В станице Ольгинской к Корнилову присоединился отряд моряков. Командовал ими Марков. Корнилов тотчас же предложил Маркову сформировать из трех офицерских батальонов и отряда моряков офицерский полк. Ивлев с утра до ночи носился по Ольгинской с различными приказаниями Корнилова. Почти в каждом казачьем дворе на постое были офицеры, юнкера, студенты, кадеты, гимназисты. Создавалось впечатление, будто в станице расположилась армия тысяч в десять. Кроме того, с часу на час ожидали прихода трехтысячного отряда донцов во главе с атаманом Поповым. Батальоны переформировались в роты, роты соединились в полки. Кроме первого офицерского полка были образованы корниловский ударный под командованием полковника неженцева партизанский из донцов под командованием богоевского и наконец чехословацкий инженерный батальон под командованием горбатого полковника кроля конницу разбили на три части лукомский велел ивлеву подсчитать по коротким рапортичкам численность бойцов в полках и прочих частях итоги подсчета Несколько огорчили. В армии оказалось всего две тысячи штыков и шестьсот сабель. — А сколько у нас орудий? — спросил Лукомский. — Всего восемь полевых трехдюймовых, — ответил полковник Патронов. — Разбейте их на четыре батареи, — приказал Корнилов, — и пусть полковник Мянчинский ведает артиллерией, а вы, поручик, — командующий обернулся к Ивлеву, — сейчас же отправляйтесь к Маркову, и сообщить о моем решении в отношении молодежного батальона, который присоединяю к его, Маркова, офицерскому полку. Ивлев нашел Маркова на церковной площади, у ограды, вдоль которой только что выстроился полк. Быстро обойдя ряды офицеров, Марков сказал, «Немного же вас здесь. По правде говоря, из трехсоттысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше» но не огорчайтесь. Я искренне убежден, что даже с такими малыми силами свершим великие дела. Только что бы ни случилось, не теряйте мужество. Оно удесятеряет силы в бою, сокрушает врага. И если потеряете мужество, тогда потеряете все. Марков перевел дыхание и, лихо заломив попаху, горячо продолжал. «Не спрашивайте меня, куда и зачем мы пойдем» или ничего не скажу, или скажу, идем мы к черту за синей птицей. В рядах офицеров раздался невеселый смешок. Марков, приосанившись, громко проговорил. А теперь должен объявить, что приказом командующего, славное имя которого известно всей России, я назначен командиром первого офицерского полка. Этот полк, как видите, образовался из ваших трех батальонов и моих моряков, хорошо известных по боям под Батайском, где они выказали немало стойкости, находчивости, боевой сметки и храбрости. Марков с гордостью бросил взгляд в сторону моряков, одетых в черные бушлаты и шинели. Ивлев тоже взглянул в их сторону и увидел, по выражению лиц моряков, что генерал Марков пришелся им ко двору. Кстати, и в самом генерале после месячного общения с ними появилось нечто от ухваток и повадок лихих морских волков. — И далее объявляю, — продолжал Марков, — командиры батальонов переходят в положение ротных командиров. — Ясно, это понижение. Но и тут вы, господа, не огорчайтесь. И я сам с командующего фронтом фактически перешел на батальон. Будем же смелы и настойчивы. Поставим на карту жизнь, чтобы выиграть свободу. Плен и рабство — безвременная могила. Марков умолк, и тогда Ивлев, откозырнув, сообщил, что полку придан студенческий батальон генерала Боровского. — Ага, вот кстати! — удовлетворенно произнес Марков и, положив руки рупором к арту, торжественно прокричал. — Вот только сейчас! — Адъютант генерала Корнилова, поручик Ивлев, принес сообщение, что в наш полк вливается батальон студентов города Ростова. Ну что ж, скажем спасибо!» Марков горячо пожал руку Ивлеву. В отличном настроении Ивлев вернулся в станичное правление, где разместился штаб командующего. Но тут же на крыльце Долинский огорчил его сообщением об отказе походного атамана Попова присоединиться со своим отрядом к Корнилову. — Что же теперь будем делать? — растерянно спросил Ивлев. — А вот вечером соберется военный совет и решит. Как только стемнело, в просторном кабинете станичного атамана над длинным письменным столом зажгли большую висячую лампу. Генералы, собравшиеся на совет, расселись на стульях вдоль стен и тихо-невесело о чем-то переговаривались. Алексеев и Корнилов поместились за письменным столом. Ивлев, чтобы никого постороннего не впустить, встал у дверей. Корнилов поднялся. — Господа, наши переговоры с походным атаманом Поповым оказались бесплодными. Теперь нужно решить, куда нам идти генерал сделал паузу. я предлагаю идти через калмыцкие степи в астрахань. переход в зимних условиях труден следовательно мы должны до апреля прозимовать где то у границ ставропольского края в станицах далеких от железнодорожных линий а значит и от большевистских эшелонов а с наступлением весны Двинуться, как говорят, по зеленой травке к астраханским казакам. Итак, господа, по поводу моего предложения прошу высказаться с полной откровенностью. Все немало подавленные сообщением об атамане Попове тягостно молчали. Наконец Алексеев поднял седую голову, блеснул очками. — Позвольте слово. Корнилов утвердительно кивнул. «Под лежачий камень вода не течет», — Алексеев укоризненно засверкал серебряные оправы очков. «К тому же мы многое безвозвратно провороним, зазимовав у границ того или другого края. Бездействие, подобно ржавчине, разъезд армию и ее волю. В войне нельзя ждать неожиданных подарков от судьбы. Чтобы заполучить их, Нужно энергично и решительно действовать всеми силами. Да и что мы найдем далеко в захолустье Астраханского края? На Кубани, в Екатеринодаре, еще держится довольно боеспособный отряд добровольцев. Не пойти к ним значит обречь и на одиночество, и напрасную гибель в неравной борьбе. Екатеринадар Последнее наше пристанище и очаг. Без него наш отряд обратится в бродячий табор без роду и племени. Нет, господа, — Алексеев повысил голос, — бегство в калмыцкие степи равнозначно бегству от нашего святого и великого дела. В суровую зиму в пустынных сальских степях, в редких и бедных калмыцких улусах три тысячи не найдут ни теплого крова, недостаточного пропитания. Алексеев внимательно сквозь очки оглядел собрание с ощурившимися близорукими глазами. Слишком поспешно покинув Ростов, мы не взяли почти никакого провианта, и в нашем обозе всего шестьсот снарядов. Их хватит лишь на один маломальски серьезный бой. А дальше что? Моя касса пуста. Золотой фонд Дона — хранившийся в ростовском банке, почему-то оставлен нами большевикам. Ко дню выхода из Ростова не отремонтирован ни один бронеавтомобиль, а в Новочеркасске брошено пять бронированных аэропланов в Уазен. В Ростове несколько тысяч отличных ломовых лошадей, а мы не рискнули реквизировать ни одной сотни. Теперь лишь один поход на Кубань, богатую людьми и продовольствием, может восполнить все наши упущения убежден вольнолюбивое кубанское казачество умножит наши ряды кубанцы ждут нас и наш первейший долг пройти к ним в единении сил наше спасение выбрав благую цель мы должны к ней идти прямо я за кубанский поход речь алексеева произвела впечатление Генерал Багаевский живо встал и, подкручивая черные усы, сказал, «Уподобиться лежащему камню, конечно, гибельно. Я безоговорочно за поход на Кубань. Если же Лавр Георгиевич не согласен идти на Екатеринодар, то полк из донцов и я, как донской казак, пойдем на соединение с отрядом походного атамана Попова. Это не угроза, не ультиматум, нет». Это жизненная необходимость. Богоевский сел и надел пинсны. Подстриженная ежиком голова Корнилова низко склонилась, лицо потемнело. Лавр Георгиевич, — обратился к нему командир ударного Корниловского полка Неженцев. стоит ли огород городить, если мы вдруг сейчас пойдем в далекий и ничего не обещающий Астраханский край? Офицеры с Украины, из Центральной России еще находят пути прийти к нам. Но как они проберутся в Астрахань? А будет в руках Екатеринодар, будет и Новороссийск. Значит, будут и корабли от союзников. Нет, только Кубань компенсирует нам все потери. Речь Неженцева, пожалуй, решила все тотчас же выступил Марков. «Я, — сказал он хрипловатым голосом, — по своему характеру и природе готов драться без раздыха. Нас немного, но каждый из нас стоит десяти. Значит, тысяча офицеров-корниловцев равнозначно десяти тысячам красных солдат. Следовательно, мы всегда будем побеждать, и в результате кубанского похода крепко обоснуемся в Екатеринодаре, чтобы оттуда начать другой поход — на Москву. Корнилов поднялся и хлопнул ладонью по стулу. Решено. Поедем на Екатеринодар. На страдном пути встанет немало препятствий, и, может быть, даже роковых для всего нашего дела. При отсутствии тыла и резерва мы везде будем иметь фронт. Первое поражение будет последним. Значит, каждый из нас должен проникнуться мыслью, победить или умереть. Со всех сторон нас будут обступать враждебные силы. Только впереди, из бездны ночи, будет маячным фонарем мерцать Екатеринодар. и мы должны, во что бы то ни стало, пробиться к нему, иначе конец всему. Итак. Завтра в шесть часов утра в поход. Пусть же Господь Бог благословит нас на беспримерный ратный подвиг. В Ольгинской Ивлев с двумя ростовскими студентами стоял на квартире казака-фронтовика. Один из студентов, Анатолий Петров, усколицый, длинноволосый, в очках с толстыми стеклами, склонный к сфилософствованию, сидя у тусклого колеблющегося каганца, говорил. Обыкновенные революции свершаются теми, кому нечего терять. Не понимаю, как могла сделать февральскую революцию наша буржуазия? Таких людей, которым терять нечего в природе, не существует, заметил студент Леонид Любимов, юноша нервный, порывистый и не любивший ничего принимать на веру. «Вряд ли целесообразно менять то, что есть, на то, что будет», — продолжал разглагольствовать Петров. Ивлев не выдержал и поднялся с лавки. «Корниловцы должны драться за новое». «За какое новое?» — спросил Петров. «За то новое, что сохраняет уважение к почтенным сединам старого». «Я пошел сражаться с большевиками не потому, что люблю старое», — сказал Петров. — А потому что даже самая свирепая революция, как это утверждает Анатоль Франц, в конечном счете завершает себя тем, что на место старых чиновников ставит новых. — Ну, это еще можно оспаривать, — холодно и спокойно заметил Любимов. — Ты, Леня, прежде почитай роман «Боги жаждут», а потом опровергай, — посоветовал Петров. Ивлев обращаясь к любимому сказал «Идеалом корниловцев должно быть учредительное собрание с представителями от народа то есть от всех слоев населения я не верю чтобы какой нибудь парламент или высокое собрание смогло управлять государством любой страной всегда управляет кто нибудь один значит по твоему и во франции и в англии во главе монархии да представьте себе что президент Франции или премьер-министр Великобритании — монархи на определенный срок. — Немного же, мой друг, ты смыслишь в политических устройствах названных стран, — усмехнулся Любимов. — А знаете, что Юлия Цезаря убили за то, что он помимо желания Форума захотел стать царем? — спросил Ивлев. — Чем же обернулось это убийство для заговорщиков? — надеюсь, не забыли? — Смертью всех, — запальчиво проговорил Петров. — Значит, монарх и после смерти иной раз простирает свою власть в будущее на целые десятилетия. — Господа, а уж десятый час вечера, — спохватился Любимов, взглянув на часы. — Ужинать будем? — Попросим хозяйку продать десяток яиц и крынку молока, — предложил Ивлев. — Просили, — сказал Любимов. Она говорит, раз нет царя и Керенского, то нет и грошей действительных. — Кто же обучил ее так думать? — удивился Ивлев. — Придется поговорить с ее супругом. На кухне у керосиновой лампы сидел широкоплечий темнолицый казак, стриженный под гребенку, и чинил сапог. — Добрый вечер! — обратился к нему Ивлев. — Завтра рано поутру выступаем. — С Богом! — буркнул казак, вбивая сапожным молотком деревянные шпильки в толстую подошву. Не из приветливых. Ивлев покосился на казака и попросил продать что-нибудь на ужин. «С этим делом обращайтесь к Жинке». «Она отказывается от наших денег». «И то верно делает. Гроши стали сомнительны. Лучше продукцию менять на вещички». Но у нас нет лишних вещичек. — Ладно, прикажу, чтоб она без всяких грошей собрала вам на стол. — Спасибо, служивый, — поблагодарил Ивлев. И помедлив спросил, — а большевики вас не пугают? — У себя в станице мы им безобразничать не дозволим. Казак с сердцем стукнул по подметке. — У нас у каждого с фронта оружие. — Его нетрудно отобрать. — Нет, такому не бывать. Донской казак без ружья и шашки жить не станет, — уверенно проговорил хозяин. — А вы, покуда не поздно, присоединялись бы к нам? — Резону нет. Вы люди образованные, а мы темные. Нам не до политики. Наше дело землю ковырять и валам хвосты крутить. Смотрите, чтоб большевики не урезали ваши казачьи наделы, — недовольно бросил Ивлев. — Этому не бывать! — казак поднялся со стульца и, видимо, желая прекратить ненужный ему разговор, сказал, — сейчас хозяйка подаст вам ужин на чистую половину. — Да, если они все так рассуждают, как этот, то нам нечего рассчитывать на донских казаков, — решил Ивлев.